Эпилог. 2 месяца спустя. Планета Сокрис. Что-то кости сегодня болят непозволительно сильно, подумал я и медленно поднялся с массивного кресла. Снул ноги в мягкие тапочки и обречённо прикрыл глаза. Опять. Да сколько можно? Крехтя и причитая, я наклонился и поднял правый тапок. А ну брысь, поганец, шикнул я на неродивого питомца. Прозрачный шарик выкатился из тапка и плюхнулся на кресло, заметался, не понимая, как с него спуститься, и мне пришлось подтолкнуть его пальцем, сбрасывая на пол. Эх, ну кто ж тебя такого придумал? Абсолютно бесполезное создание. Я, не спеша надел тапки и размышляя о странностях вселенной, направился на кухню, чтобы заварить чай. Но проходя мимо стены, увешанной трёхмерными фотографиями, я замер и словно впервые целиком окинул её взглядом. Улыбнулся. Асинка так старалась развешивая картины из моей жизни, исплетая из них цельную историю. Вот я голопапый малыш, без зуба, но так счастливо улыбаюсь самому важному человеку на свете мама. Её любовь безгранична, чиста и неподкупна. Она словно броня защищает малыша от ещё такого непонятного мира. А вот школа. Какие же мы все смешные, аккуратно причёсанные и в форме. Выглядим игрушечными копиями взрослых. Но открытые и весёлые взгляды не дадут обмануться. Так смотрят на мир только дети смело и с любопытством. Заметила на картине задорную девчонку с непослушной копной волос, которые ни указ, ни банты, ни заколки. Катрин, моя первая любовь, забавная, непонятная и ни в коем случае не признаваемая. Иначе позор и исключение из мальчишеского клуба. Широко улыбнулся, разглядывал лица друзей детства. С некоторыми из них мы знакомы сотню лет и до сих пор общаемся. А кто-то уже ушёл. Обвёл взглядом студенческие фотографии: друзья, враги, подруги, когда-то казавшиеся любовью навеки, но быстро исчезавшие в потоке бурной молодости. И вот она, Элеонора. Безупречная женщина легко и иронично улыбалась мне с картины. Душа моя. Теперь я знал, что это не просто красивые слова. Она ушла и забрала мою душу с собой. А иначе почему уже столько лет внутри так пусто? Кто-то скажет, что мы часто ссорились и не выглядели образцовой парой. Да что они понимают? Мы с Леонорой не просто любили друг друга. Иногда мне казалось, что наши души срослись и превратились в нечто одно, большое и прекрасное. Спасибо, Леоночка, за всё. Ещё раз окинул беглым взглядом стену и со светлой грустью на сердце отправился на кухню. Там я быстро вернул себе боевое состояние духа, ведь мне предстояла весьма непростая задача. выкурить питомца внучки из-под кухонного шкафа. Отношения с Жорой у нас изначально не заладились, а в последнее время и вовсе испортились. Он явно на меня за что-то обиделся и теперь спрятался. Заварив себе для храбрости чаю покрепче, я схватился за длинную палку, принесённую из сада. Вначале решил провести мирные переговоры. Говорю тебе по-хорошему, выметайся оттуда. В ответ тишина. Ну ладно, я предупредил. Засунул палку поглубже и не давай этому хитрецу и шанса сбежать, стал медленно двигать её наружу. Вот так-то. Выползай. Вначале выкатился один шарик, потом второй, а следом их двинулась целая толпа. Так, стоп. Откуда столько? Я сидел на полу и почёсывал бороду, пытаясь их пересчитать. 20, вот ещё 6 и ещё. Они мельтешили и сбивали со счёта, но мне удалось насчитать 36 штук. Ну всё, моё терпение кончилось. Пора звонить любимой внучке. Пусть забирает своего питомца. От негодования даже не понял, как оказался на ногах без привычного поскрипывания костей. Широким шагом направился в кабинет, в умя себе поднос. На пару недель она уехала. Ага, третий месяц уже греет бока свои на сороке. Пора и честь знать. Но всё раздражение как рукой сняло, когда на голограмме связи высветилось счастливое лицо внучки. Да чего же она похожа на Элеонору, только нрав совсем другой весёлый и открытый. Привет, дедуль. Как ты там? Спросила Асенька жмурись от яркого света. Её кожа загорела, а волосы слегка выцвели и отливали бронзой. Такая молодая и счастливая. Похоже, этот кесар сумел вытравить из неё тоску и неудачу прошлого. А вот и он сам. Добрый день, Иван Сергеевич. С Асей всё в порядке. Вот что значит мужчина. Сразу говорит по существу. А именно, все живы и здоровы. Удовлетворённо хмыкнул и напустил на себя серьёзный вид. И вам не скучать, Загоральце. Вы когда планируете своего зверя забирать? Он у меня сегодня отпочкавался, причём в трёхкратном размере. А мы о таком не договаривались. У Аси сначала округлились глаза, а потом она повернулась к Кисару и радостно затараторила: "Ты представляешь? Жорик размножился. Он стал папой, ну или мамой. Теперь у нас три Жорика". Кисар явно думал более глобально и уже вёл в уме подсчёты: "Через какое время Жориков станет 9?" Вычислительная деятельность отразилась на лице мужа Аси. И её результаты ему явно не понравились. Его обречённый взгляд меня даже развеселил, и я решил проявить снисходительность. Ладно, я справляюсь. Отдыхайте. Жду побольше снимков, а то у меня на стене ещё осталось место. Может, ты к нам приедешь? В который раз пригласила меня Ася, но я лишь отмахнулся. Ещё чего не хватало, портить им медовый месяц. Когда же им отдыхать, если они молодые и полны сил? Дедуль Мы хотела тебе по приезду сказать. Но раз уж сегодня такие новости, то у нас тоже есть. Асимелу покраснела, а рука мужа незаметно переместилась с её талии на живот. Всё волнение и затаённая радость было написано на их лицах, и я едва сдержал слезу, готовый сорваться на мою морщинистую щёку. "Поздравляю, дорогие", искренне проговорил я, понимая всё без слов. На их губах расплылись слегка смущённые, но такие счастливые улыбки. Это одно из самых волнительных чувств на свете понимать Что скоро принесёшь в этот мир новую жизнь. Я ещё раз пожелал им хорошенько отдохнуть и выключил связь. С удовольствием откинулся на спинку стула и широко улыбнулся. Жизнь прекрасно всё продумала. В ней есть место всему. И как же хорошо, когда у тебя есть, что повесить на стену.